Глава 18. Сёмин вышел из прокуратуры и направился к изолятору. Навстречу ему шла Лика. "Николай Иванович, вы куда?" спросила она и сразу добавила: "Что с Самохваловым?" "Иду допрашивать братьев. А Самохвалова пока не задержали, поэтому сиди в кабинете и принимай все звонки. В случае чего, найдешь меня в изоляторе". "Поняла". ответила девушка без особого желания быть диспетчером на телефоне и понуро побрела в сторону прокуратуры. Видя испорчившееся настроение своей подопечной, мечтавшей очутиться в гуще событий, окунуться в процессы розыска и поимки установленного ею преступника, Сёмин окликнул её. «Лика, стой! Прокурор дал распоряжение поощрить тебя за содействие в раскрытии особо тяжкого преступления. Так что приказ о награждении приложишь к своей характеристике. Поздравляю!» «А Оленька?» Обрадованно восприняла она. Она тоже принимала участие. Оленку я уже успел поить прекрасным шоколадным тортом, улыбнулся ей Сёмин. Правда, она не знает, за какие заслуги ей преподнесли столь великолепный подарок. "Спасибо!" восхитилась девушка, представляя искрящиеся от счастья глаза своей маленькой подруги. Её надо поблагодарить в первую очередь. В изоляторе было сумрачно и тихо. Сёмин заказал Аладина и ждал, когда конвоир приведёт его в следственный кабинет. По прямой связи позвонил дежурный изолятора. Подождите, я вас сейчас соединю. Звонила Лика, она встревоженно сообщила: "Николай Иванович, позвонил Глухов, они установили место, где прячется Самохвалов, и выехали на задержание". Быстро собрав разложенные на столе бумаги, Семён вышел из следственного кабинета, где лицом к лицу столкнулся с Аладином в сопровождении конвоира. Не судьба нам с тобой побеседовать, усмехнулся следователь, проходя мимо. Готовься к завтрашнему дню. Без адвоката я с вами не буду разговаривать вообще, вслед ему крикнул арестованный. Будет адвокат, едко бросил сын, удаляясь по коридору в сторону выхода. Да он тебе вряд ли поможет. Возле входа в управление милиции он заметил оживлённое столпотворение. Увидев Сёмина, кто-то из оперативных работников крикнул: "Взяли его!" Сёмин быстро направился в кабинет Глухова. Там, кроме него, были ещё два оперативника, а на столе наручниках сидел задержанный. Когда Сёмин вошёл, Глухов приказал оперативникам увести задержанного в соседний кабинет и рассказал следующее. Как я в тот раз говорил, наш следователь вычислил место, где прятался Самохвалов. Этим местом оказался частный дом некоего Митрохина, с которым наш фигурант когда-то сидел в колонии малолеток. Мы окружили дом Но сделайте всё тихо, у нас не получилось. День, народу много шастыт. Собрались зеваки. А пацан, что преступник почувствует наше появление, мы с двумя пирами с ходу вынесли дверь и ворвались внутрь. Увидев нас с автоматами, Самахвалов упал на пол и запрочитал: "Не стреляйте, сдаюсь". А оказывается, его друг, Митрохин, чтобы избавиться от присутствия бывшего своего дружка повесил ему лапшу на уши, что милиционеры получили команду не брать его живым и что надо уезжать из Якутска. Вот так и задержали. Э, пистолет нашли при нём, поинтересовался Сёмин. Нашли в Танке, Митрохин указал. Магазин пустой, у него кончились патроны. Ну что, тебя можно поздравить. Сёмин крепко пожал руку оперативнику. Классно сработали. Сейчас я его буду допрашивать, но прежде позвоню и доложу прокурору. Он тоже сидит как на иголках, ждёт результата. Давай, докладывай, кино глухов. Нашего министру уже доложили. У всех отлегло от сердца. Остаётся всего один глухарь, улыбнулся Сёмин, набирая номер телефона. Убийство Жукова. Может быть, это тоже дело рук Самохвалова? высказал своё предположение сыщик. Там на живые, начал было следователь, но осёкся, поскольку на том конце провода прокурор поднял трубку. Юрий Иванович, Самохвалова задержали сотрудники уголовного розыска. Вроде преступление пистолет ТТ изъято. Прокурор что-то говорил, Сёмин несколько раз кивнул, а потом, улыбнувшись, ответил. — Обязательно передам. Положив трубку, он объявил. — Прокурор благодарит всех сотрудников уголовного розыска, которые участвовали в операции по обезвреживанию опасного преступника. — Служу России, служу закону! — шутливой улыбкой крикнул сыщик и вернулся к прерванной теме. — Коля, ты все-таки думаешь, что убийство Жукова не характерно для Самохвалова? — Черт его знает, — призадумался следователь. Кукла он убил ножом, так что всё будем проверять очень тщательно. А теперь приведи его ко мне. Как только Глухов вышел из кабинета, Семён набрал номер своего кабинета. Когда Лика взяла трубку, он обрадовал её. Лика, поздравляю тебя. Самохвалов задержан, пистолет изъят, сейчас его приведут ко мне на допрос. Если у тебя есть желание, можешь присутствовать. Вы ещё спрашиваете? Воскликнула девушка. Бегу. Когда Самохвалово посадили на стул перед Тёминым, следователь спросил: "Евгений, осознаёшь, в какой ситуации ты сейчас оказался?" И отстелевался, проронил задерганный: "Я не думал, что это милиционеры, меня ищут и бандиты. Хорош врать", резко садил его Сёмин. Милиционеры стучали в дверь, представлялись, но ты мне открыл, затаился в квартире. А как наступила ночь, решил убежать. "Ты же видел, что под окном стоит машина, и она явно не бандитская. Но видел?" пробормотал самохвалов и немного подумав добавил я стрелял минеционеров не на поражение по вер голове чтобы отстали с трудом верится что ты не хотел в них попасть усмехнулся следователь то что ты отстреливался это маленькое только того что ты совершил скоро я тебя сильно огорчу перечислив что ты натворил за последние месяцы а что я такого совершил изобразил недоумение на своём лице преступник ничего такого а почему убегал прятался я же говорю прятался от бандитов А когда меня окружили милиционеры, решил от них убежать, так как они могли меня им продать. Кстати, я вам, как работнику прокуратуры, делаю заявление. Меня не отдавайте милиционерам, они связаны с бандитами. Себя ты, конечно, к бандам не причисляешь, со смехом заметил Сёмин. За что они тебя ищут, эти бандиты? Карточный долг. Карточный долг это святое. И ради этого ты пошёл на убийство. Какие убийство? Задержанный продолжал упорствовать. Начнем с убийства гражданина Хватова, машину которого ты бросил на подъеме в Ильюйского тракта. — А почему вы решили, что это убийство совершил я? — Хватов убит из твоего пистолета. Тебя опознала хозяйка дома, куда ты приходил за бензином. Мы нашли твои следы, которые ты оставил, когда бежал с канистрой по снегу. Следователь пристально посмотрел на обувь подозреваемого, намекая, что следы его ног зафиксированы. Но в действительности это было невозможно из-за рыхлости снега. Самохвалов поёрзал и спрятал ноги под стол. И канистру изъяли. Сёмин встал и подойдя к Самохвалову, сунул руку в карман куртки, поочерёдно вытащил две кожаные перчатки и бросил их на стол. "Не думай, что мы не научились находить отпечатки перчаток, они так же уникальны, как отпечатки пальцев", Сёмин импровизировал. "Никаких отпечатков перчаток не было изъято и в помине". Задержанный молча выслушал всё, что выложил следователь, немного подумал и со вздохом выпалил: "Ладно, это моё дело. Я убил таксиста". Сёмин положил на стол перец самохваловом чистый лист бумаги. "Пока напиши чистосердечное признание, допрошу потом в присутствии адвоката. Согласен?" "А куда я денусь?" вздохнул задержанный, беря ручку. "Попал, отвечай". Когда самохвалов приступил к писанине, в кабинет заглянула Лика. Николай, вончь, можно войти? Заходи, заходи, пригласил девушку следователь. Как раз разговариваю с своим самохваловым. Задержанный удивлённо взглянул на лику, а затем обратил свой взор на Сёмина. А с какой стати я её? Эта девушка вытешила тебя, рассмеялся следователь. Не смотри, что она молодая и хрупкая. Да ну, разочарованно протянул преступник. И каким образом? А это тайное наследство, хитро улыбнулся Сёмин. Не всё же тебе докладывать. Самохвалов ещё раз с ног до головы оглядел Лику, та с невозмутимым видом села в дальнем углу кабинета и приготовилась слушать откровение преступника. С сожалением покачав головой, задержанный принялся писать. Закончив, преступник протянул лист бумаги следователю, тот взял признание убийцы и протянул Лике. "На, прочитай вслух, а мы послушаем". Девушка взяла бумагу и немного подрагивающим голосом начала читать. Я, Самохвалов Евгений, в середине марта текущего года в районе Белого озера поймал такси, за рулём которого находился ранее неизвестный мне мужчина. Я сел на заднее сиденье и попросил его довести меня до посёлка Геологов. По пути велел остановить машину, потянул голову водителя за волосы назад и выстрелил ему в затылок из пистолета ТТ. Затем ототащил труп в лес и закидал его снегом. Далее я решил поехать на Вилюйский тракт на дачу к своему знакомому, но закончился бензин. Оставив машину, я вернулся в город. Чистосердечно признаюсь в совершенном мною убийстве и раскаиваюсь. Самохвалов. — Не густо, — хмыкнул следователь. — Ладно, более подробно отразим в протоколе допроса. Зачем убил? С какой целью? — Я насчет карточного долга не обманул вас, — ответил задержанный. Хотел денег, но у таксиста их оказалось мало. Поэтому думал продать автомашину целиком или разобрав на запчасти. Не повезло. Жалею, что не повезло довести задуманное до конца. Но я же честно сердечно признался и раскаялся. Погоди, у меня к тебе ещё много вопросов, прервал задержанного следователь. Я же обещал тебе огорчить. А что вас интересует? Ты вляпался в такую историю, выбраться из которой практически невозможно. тебе грозит смертная казнь, и чтобы облегчить свою участь, ты должен сотрудничать со следствием. Это всё учтётся в суде, и ты, может быть, отделаешься 15 годами. За что мне смертная казнь? Преступник растерянно посмотрел на следователя, потом обернулся в сторону Лики. Девушка, как вас зовут? А это имеет отношение к делу? Вызывающе откликнулась Лика. Хотя бы знать напоследок, из-за кого мне лоб зелёнкой намажут, горько вздохнул самохавал. Глоб зелёнкой намажут, расстреляют. Не из-за неё тебя шлёпнут, а за твои поступки, поправил преступника следователь. Не перекладывай с больной головы на здоровую. Ответь за свои деяния как мужчина. Но я же признался не до конца, резко бросил следователь. Рассказывай про свои другие злодеяния. Какие же? пожал плечами задержанный. Убийство с сожжением таксиста Шитырева. Самохвалов некоторое время посидел молча, а затем выдавил Откуда вы узнали, что это я? Мы нашли пулю и гильзу от твоего пистолета. Нашли всё-таки, с горючью усмехнулся самохвалов. А я гильзу искал, но не смог найти. Рассказывай, как совершил убийство. Показания запишем потом. Этот случай мало отличается от предыдущего. Поймал таксиста, попросил отвезти в посёлок Маган. По пути предложил водителю свернуть с трассы на просёлочную дорогу, объяснив, что мне надо заехать на дачу. Проехав метров 200, потребовалось найти машину и сразу же выстрелил в водителя из пистолета. Загрузив тело в багажник, сел за руль и хотел вернуться, но застрял в снегу. После безуспешных попыток выехать, жёг машину и пешком вернулся в город. Что-то тебе действительно не везёт, рассмеялся Семён. В первый раз бензин закончился, во второй раз в снегу застрял. Наоборот, попрёл следует задержанный. В первый раз в снегу застрял, а потом уже во второй раз закончился бензин. Не суть, проронил следователь. Как я понял, ты ничем не разжился у этого таксиста. Ни копейки. Хотел машину продать, но не получилось. Сейчас самое трудное, подумал Сёмин, разговор насчёт Куклова. Там у нас никаких доказательств нет, и если преступник упрётся, будет сложно что-либо предъявить, кроме показаний Машковой, а это очень хлипко и ненадёжно. Куда-то пропастился глухов. набустроить перекрёстный допрос, поймать преступника на нестыковочках и противоречиях. Ликословно угадав в мыслях куратора, встала и направилась к двери, на ходу сообщив ему: "Я за Глуховым". Через 5 минут Лика вернулась с провождением Глухова, который с ходу выпалил, обращаясь к Сёмину: "Подозреваемый и рассказывает про убийство Коклова. Сожительница уже полностью созналась и написала явку с повинной, как навела его на своего начальника". Гонит картину Ни с какой сожительницей он еще не успел поговорить, а уж тем более принять в нее явку с повинной, мысленно хвалил следователь сыщика. «Молодец, Андрей. Для преступника твои слова, как холодная душа на голову». Слова Глухова действительно произвели на задержанного сильное впечатление. Он сдрогнул, отрицательно мотнул головой и растерянно проговорил. «Эх, Оксана, Оксана!» «Что, Оксана?» – спросил его вжившийся в роль Глухов. «Она выдала полный расклад. Дело остается за тобой». Смотри, Евгений, у тебя растрельная статья. Если будешь юлить и уворачиваться, мы подведём тебя под дышку, за нами не заржавеет. Ладно, пишите, выдохнул Самохвалов после недолгого раздумья. Семь бед один ответ. Сёмин в душе ликовал, скрывая от преступника радость деловитым перебиранием бумаг на столе. То, что Самохвалов так легко пошёл на контакт, даже для него было приятным сюрпризом, услаждавшим всю его сущность. Всего 10 минут назад его терзали немалые сомнения и колебания, а теперь он успокоился и был готов выслушать откровения серийного убийцы, чье имя первой назвала его дочка. Лика не менее волнительно и трепетно ждала признаний этого страшного человека, в душе испытывая гордость, что частичка ее усердия вложены в общий котел борьбы с преступностью. Глохов же, ожидая исповеди преступника, равнодушно развалился в кресле Но Сёмин опытным взглядом отметил, что внутри этот сильный и смелый мелиционер торжествует.